Кто это такое? В этот лес заворожённый, по пушинкам серебра, я с винтовкой заряжённый на охоту шёл вчера. По дорожке чистой, гладкой я прошёл, не наследил, кто ж катался здесь у краткой, кто здесь падал и ходил. Подойду вгляну поближе, хрупкий снег изломан весь. Здесь вот когти, дальше лыжи, кто-то странный бегал здесь. Как бы твердо знал я тайну за колдовным речам, я узнал бы хоть случайно, кто здесь бродит по ночам. Из-за ёлки бы высокой подсмотрел я на кругу, кто глубокий след далёкий оставляет на снегу.